Эпилог. На следующее утро бывший боевик Колхейна, а ныне скромный член команды снайперов клана Сагетти Джо Стрелок, выйдя из лифта на 122 м этаже High Tower Building, направился по коридору к кабинету руководителя службы безопасности Сагетти Корпорейшн. В дверях он столкнулся с выходившими из кабинета двумя свеженазначенными шишками, у бампера только что закончилось рабочее совещание. По рекомендации Кенни, бывший «Звездный тюлень» Стив Кувалда был назначен помощником босса по силовым вопросам, а флегматичный негр со странной кличкой «Параметр» — одним из бригадиров Юго-Востока. Кенни уже пообещал Джо, что «Параметр» как-нибудь расскажет ему с выражением «и в лицах» длинную и запутанную историю о том, почему его так назвали. История «де того стоит». Правда, при этом он предупредил, что Стрелку сначала придется щедро угостить параметра пивом. Джо вошел в кабинет и, не дожидаясь приглашения, опустился в одно из гостевых кресел. Хозяин кабинета восседал во главе роскошного прямоугольного стола. Рядом примостилась Джулия в шикарной короткой юбке, закинув ногу на ногу. «Ну что, горнастая?" негромко спросил Стрелок, бросив взгляд на небольшой экранчик аппарата подавления прослушки. «Как настроение?» «Порядок, командир!» – Джулия помахала рукой в воздухе. «Видишь, и пенсии пригодились, а ты расстраивался, что никто из нас их не тратит. За последний месяц их нетронутые банковские счета похудели на три четверти. Заказ и тайная доставка на толгол спецоборудования русских диверсионных команд вроде снайперского комплекса «Агата» или маркеров «Булавок» обошлись очень дорого». Использовав хитроумную, мошенническую схему через офшоры и нейтральные миры, рысь вывела из имперского банка на Светлом Владимире почти все их капиталы. Песец не был уверен, что эта схема успешно сработала бы в других условиях, но в ходе операции он постоянно ощущал незримое присутствие некой могущественной и дружественной силы. Их махинацию в банке явно кто-то прикрыл, причем на самом высоком уровне, в пределах компетенции кого-то из директоров. Да и секретное спецоборудование нашлось у контрабандистов невероятно быстро. Император не демонстрировал своей помощи бывшим горностаям, явно. Но определенно делал все возможное, чтобы операция не сорвалась из-за глупой случайности. Кстати, о деньгах больше можно было не беспокоиться. Рысь и лось теперь имели возможность контролировать и направлять на необходимые горностаям нужды весьма значительные суммы из бюджета неожиданно окрепшего клана Сагетти. «Между прочим, идея повесить маркер со своей стороны, чтобы подставить зомби, была блестящей», — одобрил писец «Брось», — фыркнула рысь. «Никого я не подставляла. Просто повесила маркер так, чтобы зомби, сидевший с другой стороны, случайно на него не наткнулся». Берт был довольно наблюдательной сволочью. «Выходит, ты рискнула собой, чтобы дело не сорвалось?» — уважительно заметил лось. «Это самая настоящая отвага, Светка». «Это глупость», — покачала головой рысь. «Я просто не подумала, что меня тоже может зацепить. Я думала только о том, чтобы не провалить задание. А это непрофессионализм. Горностая без чувства самосохранения долго не живет, что в конечном итоге тоже приводит к провалу задания». «Нам всем в этот раз пришлось время от времени отключать инстинкт самосохранения», — вздохнув, кивнул лось. «Да и вообще вся эта операция — верх непрофессионализма». «Сколько раз нас могли грохнуть. И если когда-нибудь кто-нибудь из наших узнает о том, что мы здесь творили, я покраснею от стыда». Рысь и Песец переглянулись и расхохотались. Спустя мгновение к ним присоединился и лось. «Да уж, облажались мы не раз и крепко», — отсмеявшись, констатировал Песец. «Но в конечном счете все же выиграли. И это нас оправдывает. Ну, в какой-то мере». «Так что пока отставить самобичевание. Как у нас дела?» Бойню в Колхейн Индастрис довольно быстро и умело замяли, как ты и предполагал, доложил лось. Полномасштабной войны кланов не будет. Во-первых, многим оказалось выгодно сделать вид, что ничего не случилось. А во-вторых, никто не рискнет влезать в вендетту, в которой одна из сторон абсолютно неизвестна. В то, что эту бойню учинили боевики Глама, отбивая обожаемого вождя... Верят только самые наивные. Остальные отчаянно пытаются понять, кто за этим стоит на самом деле, и главное, как этот кто-то связан с Сайетти. Ибо в то, что люди Глама появились в нужное время и в нужном месте чисто случайно, тоже никто не верит. Но публичного расследования не будет точно. В здании частной корпорации, маленьком государстве в государстве, спрятать концы в воду оказалось гораздо проще, чем на фабрике Брамикана. Молчат даже выжившие свидетели, не имеющие прямого отношения к мафии, мало ли что. Кроме того, развил бурную деятельность по юридической защите клана папаши Динелли. Весьма талантливый оказался юрист-консульт. Погоди, он же вроде отказался от сотрудничества с Сагетти. Это он сначала отказался, сгоряча. Но когда глав назвал ему цифру втрое превышающую его нынешний доход, и без того весьма солидный, Папа Шадинелли поспешно сказал «да». Опасаясь, что наш босс оговорился и сейчас возьмет свои слова назад. Как там у древнего мудреца? Нет таких преступлений, на которые бизнес не пошел бы ради 300 прибыли? Ну, а у тебя как дела на любовном фронте? Песец повернулся к рысе. Ну, как-как? Она выглядела недовольной. «Нормально все, не беспокойся. Уверенно держу руку на главном мужском пульсе». «Постарайся, чтобы Сагетти не соскочил с крючка. Нам нужно использовать по максимуму его возможности и связи». Рысь подняла на него взгляд. «Слушай», — проговорила она, — «а может нам попытаться использовать его более активно? У нас не так уж много подготовленной агентуры в среде местных мафиозных семей. Через него мы могли бы установить нужные контакты с гангстерами других миров». Ведь не секрет, что те, кто пытается вести тайную войну против Империи, в первую очередь вербуют исполнителей среди кланов Толгола и Двойного Креста. «Только для этого надо как минимум сделать из глама нашего агента», — встрял Лось. «Пока же мы можем использовать его только в темную, не раскрываясь. И, на мой взгляд, это в данной ситуации наиболее правильный подход». «Светка, ты влюбилась, что ли?», — буднично поинтересовался писец «Пошел к черту», — огрызнулась Рысь. В этого надутого сопляка? Еще чего? Писец спокойно кивнул, однако еще раз попытался поймать взгляд рыси. Та встретила его попытку совершенно безмятежно и даже чуть насмешливо. Лось молча переводил взгляд с него на нее и обратно, пытаясь понять, шутит его коллеги или всерьез. Потом сдавленно кашлянул. «Кхм. Итак, операция с блеском завершена! произнес он. Спаньяль! «Всем спасибо, все свободны. Какие у нас планы на вечер?» Песец покачал головой. «Ну, это ведь всего лишь два клана из семи, участвовавших в высадке на дальний приют. Причем на этот раз нам придется работать среди настороженных людей», подчеркнул он, забрасывая ногу на ногу. «И кроме того, этот внезапно возникший на сцене THX-1138 «Лукас» Расслабляться рано, горностаи. Работы у нас еще. Непочатый край.